скобенная женщина. Первое чудо происходит в синагоге, на глазах у многих собравшихся в присутствии начальника синагоги. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая дух немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: "Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего". И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, не годуй, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: "Есть 6 дней, в которые должны делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний".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 Прежде всего следует указать, что, как и в других случаях, и Иисус пришёл в синагогу не для того, чтобы там совершить исцеление и тем самым нарушить субботу, а чтобы там проповедовать. По обычаю, позволявшему любому мужчине на синагогальном собрании читать текст из священного писания и комментировать его, Иисус сделал это в указанном случае. Слово учил указывает на поучение, следующий за чтением писания, как это было в Назаретской синагоге в самом начале его служения. Болезнь женщины обозначается словами дух немощи. Это выражение дало повод некоторым комментаторам отнести женщину к категории одержимых, а исцеление к категории экзорцизма. Однако выражение дух немощи, по мнению учёного, вовсе не обязательно означает демона, поселившегося внутри и ставшего причиной болезни, но может указывать на дурное влияние, оказываемое демоном. Слово дух здесь, скорее всего, употреблено в переносном смысле, а словосочетание дух немощи представляет собой типичный архаизм, подобный выражению дух рабства у апостола Павла. Болезнь, которой страдала женщина, могла представлять собой тяжёлую форму сколиоза или кифоза, при которой позвоночник подвергается значительному искривлению. Мы не знаем возраста женщины, но вряд ли здесь можно говорить о старческом кифозе, обусловленном возрастными изменениями межпозвоночных дисков. Скорее всего, женщина была средних лет, и её болезнь имела характер ярко выраженной аномалии. Как и в некоторых других случаях, Иисус совершает чудо без просьбы со стороны. Он сам подзывает женщину. Он не спрашивает её, хочет ли она исцелиться от недуга, верует ли в то, что он может исцелить её. Он возвещает ей о освобождении от недуга и возлагает на неё руки. Женщина тотчас распрямляется. Возложение рук нередко использовалось и Иисусом при исцелениях. Об этом в частности упоминает Марк, говоря о том, как Иисус не мог совершить многих чудес в своём отечестве, только на немногих больных, возложив руки и исцелил их. На слепого в Вифсаиде Иисус также возлагает руки. Возложением рук Иисус благословляет детей. Лука в свою очередь рассказывает о том, как все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Продолжение повествования напоминает нам о многочисленных диалогах Иисуса с фарисеями относительно соблюдения субботы. Отличие им в данном случае является то, что начальник синагоги не обращается напрямую к Иисусу. Он обращается к людям, имея в виду, что Иисус должен это услышать. Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний, говорит он так, будто бы речь идёт о приёмных днях и часах. На его глазах произошло чудо, естественной реакции на которое должно было бы стать изумление. и благодарность Богу. Но судьба женщины его мало интересует. Он хочет, чтобы чудеса совершались по расписанию и чтобы порядок синагогального богослужения не нарушался необычными действиями, необычных целителей, которые вполне могут перенести свою активность в другое место. есть 6 дней, в которые должно делать. Это говорит озлобленный сын тьмы, словно бесс, вышедший из скорченной женщины, вошёл в него. Это говорит самолюбие, сопровождаемое своими неразлучными спутниками завистью и гневом. Христос исцеляет, освобождает от сатанинских уз жизнь человеческую, а он различает дни Христос изгоняет злобод духа из болящей, а он гневается, что бес изгнан не через ту дверь. Христос отверзает людям небо и являет Бога живого, а он сердится, что Господь отверз небо утром, а не вечером. Иисус реагирует резко. В присутствии всех собравшихся он обращается напрямую к начальнику синагоги, называя его лицемером. женщина, он называет дочерью Авраама, подчёркивая её принадлежность к боговоизбранному народу, а причину болезни обозначает словами связал сатана, указывающими на дьявола как источник болезни. Слово сочетание дочь Авраама особенно уместно в синагоге, куда собирались только сыны и дочери Авраама, представители боговоизбранного народа. Сгорбленная женщина не случайно оказалась там. Она пришла туда для молитвы, то есть для встречи с Богом, и в лице Иисуса встретила Бога, воплотившегося, который освободил её от долголетнего тяжкого недуга. Её реакция на чудо реакция искренне верующего человека. Выпрямившись, она первым делом начала славить Бога. Мы уже говорили о том, что в Ветхом Завете было распространено представление о болезнях как о наказании, происходящем непосредственно от Бога. Однако в книге Иова инициатором бедствий, постигающих праведника, в том числе тяжкой болезни, является не Бог, а Сатана. Предварительно он получает у Бога разрешение на то, чтобы поразить кость и плоть Иова, но само действие описывается так: И отошёл сатана от лица Господня и поразил Иегова проказой лютою от подошвы ноги его по самое темя его. В византийском богословии будет сформулирован принцип, согласно которому дьявол действует в мире в тех пределах, которые установлены для него Богом. По словам Иоанна Дамаскина, дьявол и демоны не имеют ни власти, ни силы против кого-либо, если не получают позволения от Бога в целях домостроительства. При Божьем попущении они сильны. Иными словами, Бог, попуская дьяволу действовать в целях, обусловленных его промыслом, Не будучи источником зла, Бог не может быть и источником болезни. Однако болезнь допускается Богом в определённых целях. Здесь уместно вспомнить то, что Иисус сказал ученикам о причинах, по которым человек родился слепым. Это для того, чтобы на нём явились дела Божьи. В данном случае на согбенной женщине явились дела Божьи, и она выпрямилась благодаря свершившемуся чуду. Упоминание сатаны в рассматриваемой истории указывает на то, что она воспринимается евангелистом как одна из побед в той войне Иисуса против сатаны, которая отражена на страницах всех евангелий. Выход Иисуса на общественное служение предваряется его личной встречей с сатаной в пустыне. Там он отвергает искушение, тем самым объявляя войну дьяволу. Многие эпизоды евангельской истории, в том числе исцеление и изгнание демонов, воспринимаются как победы добра над злом, Бога над сатаной. Апогеем этой войны станет история страстей, а окончательной и бесповоротной победой воскресение Иисуса. В христианской экзегетической традиции исцеление скверной женщины нередко толкуется аллегорически, как указание на освобождение человека от гнетущих его забот или греховных страстей. Ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о житейском и не помышляет ни о чём небесном или божественном. Разве не скорчен тот, кто будучи привязан к земле и постоянно согрешая нарушает заповеди и не принимает будущего века? Но Господь исцеляет такую душу. И так скорченная женщина, исцелённая Спасителем, означает душу нашу скорченную грехом и дьяволом. И что было бы с нашей душой, если бы Иисус Христос не пришёл на землю спасти род человеческий от натиска дьявола и страстей? Что было бы, если бы он не спасал нас постоянно, разрешая узы греховные? Все мы были бы подобны этой скорченной женщине, присмакались бы по земле, смотрели бы только в землю и не воззрели бы к отечеству небесному. и не имели бы горних, небесных помыслов, желаний и стремлений, а утопали бы лишь в земных, суетных заботах и делах.